«Ну, полячешки, «Пардон, Болеслав Стефанович, я не в том смысле!» «Что взять социалистов?» Вступился за свою нацию штаб ротмистер «Пешки в руках японцев, не более!» «Но каковы азиаты?» «Воистину, новые гуны. «Никаких представлений о цивилизованной войне!» «Господа, господа!» Перебил Данилов, его глаза загорелись. «Нет, худо без добра, артиллерийские склады примыкают к мастерским Казанской железной дороге, а это...» «А это уже наша территория!» подхватил Лисицкий. «Браво, Николай Васильевич, обойдемся без губернских и без охранных», хищно улыбнулся его начальник. Подполковник и штаб-ротмистр явили истинное чудо распорядительности. За два часа подготовили хорошую обстоятельную засаду. Вести диверсантов от Петровска-Разумовского не стали, слишком рискованно. По ночному времени в дачного поселка было пусто, да и будто нарочно вовсю светила луна».